Глава 24 Умна на пенни, а глупа на фунт. Пенни whice and pound foolish Поговорка Между корпусами Академии велись дорожки Вдоль них размещались никому ненужные скамьи. Студенты шли, бежали, шествовали, но присаживаться на скамейки никто не желал. Бросая под себя на траву наполненные книгами сумки, народ предпочитал сидеть на полянах в кружок с друзьями. Для уединения факультет судейских выбирал беседки, криминалисты — ступеньки лабораторных, следаки и поддержка — ленились уединяться и болтали тут же, не уходя с полян. «Сейчас мне захотелось побыть одной». Криса не выпускали из дома, и между занятиями я устала ловить сочувствующие взгляды. Все привыкли, что мы вместе, воспринимая меня одну как несчастливицу, побитую судьбой. В парах Лоусона всегда доминировал мужчина, кроме, конечно, короткого периода ухаживаний у оборотней, когда даме разрешалось капризничать и ведь веревки из снующих вокруг кавалеров и наше с Крисом равенство и партнерство никто не принимал всерьез. Сегодня утром уехала мисс Иран. Мы попрощались почти на бегу. По академии было объявлено, что она взяла отвод из преподавательского состава на год по срочному вызову от родных. Семейные дела с кем не бывает. С некоторым опустошением... Я могла теперь только ожидать новую резолюцию вампирского суда по Крису. Насколько мне известно, теперь его отец смог задействовать все дополнительные рычаги. И так как черному крылу было сильно недоброшенного птенца, итоговая резолюция в отношении Ера обещала быть благоприятной. А я оказалась замешанной в преступном сговоре которые рано или поздно раскроется, И друзья об этом должны услышать из моих уст. Они из чьих-то еще. Поэтому вечером я испеку мясной пирог. В доме Ера. И расскажу все друзьям. Выдохнула. И поежилась в предчувствии, что они мне выскажут. В сумбурных мыслях и переживаниях я дошла до сухого фонтана. Он находился с тыльной стороны основного лекционного корпуса, и сюда приходили поразмышлять в одиночестве. Сухим фонтаном он стал после того, как во время драки между вампирами и оборотнями кто-то из магов решил потушить дерущихся водой, энергетически задействовав артефакт, питающий фонтан. Ссора была залита. Маг потом долго провалялся на больничной койке из-за иссушенного резерва, а артефакт так и не смогли починить. Не дойдя до самого фонтана, я остановилась, так как место для одиночества было уже занято. На бортике сидел, покачивая ногой, Итан, факультетский приор. Грустил. Я могла его понять. У него было двое замов друзей. Один сейчас под следствием. Другой убегает по фривольным интересам, в любую свободную минуту. «Эй, не уходи!» Услышала я уже в спину. «Поговоришь со мной?» Итон был отличным приором. Спас нас с Крисом, принеся ключи от клетки. И... лишил своего друга Тайлера зверя ради нас. Еще успею помучиться одна... А сейчас надо поддержать Итана. Я развернулась и подошла, усевшись рядом на борт. «Как дела, Итан?» «Так себе. Переживу. Что нас не съедает, можно съесть самому. Кстати, мы готовимся к Олимпиаде Тайн». Тайлер выбыл из команды... Да и Джейк и Эрбис начал пропускать встречи. Хочешь присоединиться? Мы объявили конкурс, и поверь моему чутью, Приора, у тебя неплохие шансы. Не знаю пока. Крис все еще под судом, но скоро решится. Я подумаю, спасибо. И давно хотела тебя спросить. Как-то нечаянно я услышала твой разговор с Асью про Криса. Он молчал, спокойно глядя на мое несколько смущенное лицо. Я попыталась сформулировать дипломатично. Ты ее попросил посмотреть на него внимательнее? Итан рассмеялся низким мужским хохотком, с умилением рассматривая меня медовыми глазами. «Ты изменилась, Мари, но в глубине души все такая же. Воспитанная девочка из далекой глубинки. Меня и пугает это в тебе, и притягивает. Иногда хочется. Ладно, насчет Сью и Криса». Он сорвал травинку, растущую у самого края каменного круглого борта, и заживал крепкими белыми зубами. Скажем прямо, я просил не смотреть на него, а пофлиртовать, увлечь. Не знал тогда, что вы будете вместе. А если бы и знал... Итон неопределенно поиграл пальцами в воздухе, и помолчал несколько секунд. Это было пожелание Тайлера. Я только напомнила о просьбе друга. Помнишь, он попал под влияние команды Примарха на посвящении и напал на меня? «Помню, конечно, но зачем Тайлеру Крис?» — удивилась я. Итан оттолкнулся от бортика фонтана, подвигал плечами, разминая их, явно выгадывая время на ответ, решая, можно ли мне сказать. «Это не Тайлеру нужен Крис. Тайлер был моим лучшим другом. Был. Сначала мы делились всем, потом появилась она». Сегодня уехала мисс Беатрис Виджева Иран, Та, которая со временем заменила Тайлеру мозг. Он слушался ее, как преданный пес. И чует мое сердце к тому, что он сейчас под замком. Она тоже приложила свою маленькую грязную руку. Я вздрогнула. Невольно вскинула прожнные глаза. Ты так о ней говоришь? Я думала, ее все любили. И тон хмыкнул. Мари, не хочу тебя во все это впутывать. А у вас с Крисом любовь, романтика, все такое. А это совсем другое. Мисс Иран была... Разное. И любили ее тут многие тоже по-разному. Но что оборотни у нас в Академии считаются свободных нравов, но она всех переплюнула. Просто тихо все делала. А парни обещали молчать. Я покраснела. Неудобно такую информацию слушать из уст, Симпатичного молодого человека. Он развел руками. «Не буду об этом, извини. Суть, она очень интересовалась всеми, Ера. В моей комнате была целая полка книг по истории семейства. Когда погиб второй, Ера чуть не с Урта у рта требовала, чтобы его тело к нам в академию привезли». Я слышал, как она ерро другому преподавателю рассказывала Элиоту Гроху. Аж трясло ее. Он помолчал, но, видя, что я слушаю, затаив дыхание, продолжил. Когда появились первокурсники, она захотела, чтобы Сью привела Криса в какой-то театр на улице масок, но чтобы та не знала, естественно, от кого идет просьба. Вот тайлер и просил меня напомнить. Он глухо рассмеялся, а я дурак старался, но, мол, хоть так не потеряю друга окончательно. Я судорожно потирала ладонь о ладонь. Сегодня первый день не надела перчаток, их мало кто из девчонок в академии носит, и ладоням было непривычно. Извини, Итан. Мне срочно нужно кое с кем поговорить. Спасибо тебе за этот разговор, он был важен. Парень подошел поближе, вдохнул всей грудью. «Можешь разговаривать со мной, когда захочешь, котенок. Но когда эта красотка вернется в академию, прошу тебя». Держись от нее подальше. Забегая в основной учебный корпус, я судорожно взвешивала информацию. Эйрон планировала заманить Криса в театр. Здесь ничего нет противоречащего ее рассказу о том, как она изначально хотела очаровать и расспросить Ера. Немного неприятны были средства достижения цели. Все-таки в этом театре вампиры подсаживали людей на эмоции. Но зацепило меня другое. Гох. Элиот Абрахам Гох. Вампир желтого крыла и преподаватель историй. Я поймала Гоха только через полчаса при выходе из аудитории. Прошу прощения, уважаемый мистер Гох. Да, мисс Ерек. Опять что-то недопоняли из моих лекций. Слушаю вас. «Не примите за излишнее любопытство а вопрос не о лекциях, но очень важен для меня. Подскажите, пожалуйста, от кого вы слышали о невесте Кристофера?» «Не вижу в этом особого секрета», — мистер Гох пожал плечами. «Услышал это от уважаемой мисс Ирн. Мы иногда беседовали об истории магических семей». Скажу прямо, сошлись в понимании некоторых тонких тем. Она сама явно из магической семьи, вы знаете. Поэтому и криминалист из нее отменный. Оставшись одна в коридоре, я покачала головой. Вот же хитрая бестие! Она не обманывала во время своего искреннего признания. Она не договаривала, настолько понимала, что некоторые новые обстоятельства могут убедить меня аннулировать все договоренности между нами. Нападать на меня в стенах Академии опасно, учитывая, что я не млеющий от одного ее вида мальчик и не вампир, над энергией которых она явно имела власть а оборотень, который ее хорошенько однажды потрепал. Будучи преподавателем Академии и зная, какие предметы мы изучаем, она могла догадаться, что я начала считывать ложь и постаралась говорить только правду. Дозированную, частичную, которая полностью ввела меня в заблуждение. Мне еще предстояло понять... С каким демоном я, наивная простушка, посчитавшая себя разумницей, заключила сделку?